Глава 22. Вилен. Переступив порог аудитории, сразу принялся искать взглядом её. Ничего не могу поделать с этой зависимостью. Ангелина стала моим персональным квестом. Её поступки нелогичны, реакции непредсказуемы, действия импульсивны. Чем больше уровней прохожу, тем запутанней становится игра. Но от этого затягивает всё сильнее. Мне бы хоть какую-то подсказку. Крохотный чит. Да только ангелочек явно играет не по правилам. Возвращаясь в Россию, я на сто процентов был уверен, что всё пройдёт более-менее гладко и ровно. Планировал открыть дверь с ноги, сделать предложение и забрать свою девочку, пока её мать-тиран не опомнилась. Да только некогда вакантное место жениха оказалось занято. А сердце? Вот с ним сложнее. Наверное, лишь это и держит меня до сих пор здесь. Настораживало, что Ангелина стала совсем другой, будто Россия перепрошила её программу. Сколько обличий у этой девушки, а главное, какое настоящее. Всё это время я лихорадочно пытался понять её, да и себя заодно. Оперативно разобраться во всём, что происходит, сделать выводы и принять решение. Но что я получил в итоге? Дурацкую должность препода, чужую жизнь и лавину новых тайн и вопросов? Нервно бросив на стол журнал и документы, попытался собраться с духом, чтобы начать грёбаную пару. «Да нафиг вообще мне всё это!» Ангелины в аудитории не оказалось, что насторожила и заставила не на шутку понервничать. Пой, девочка, ослушалась маму и прогуляла занятия? «Не смешите мой пиджак!» Или решила избегать встреч со мной. Это уже больше похоже на правду. Втираю студентам что-то по-английски, а мысли витают далеко. «Мне всего лишь необходимо убедиться, что с ангелочком всё в порядке. Я бы позвонил ей немедленно, если бы знал номер мобильного. Правда, есть ещё один вариант, но он, на крайний случай, задолбала эта игра». Мозг активно шуршит своими шестерёнками и, наконец, подкидывает мне идею. «Георгий, у нас с ним занятие сегодня». «Не думаю, что Ангелина настолько отчаянная, чтобы позволить Изольде Генриховне забрать пацана и ненароком пересечься со мной. Девушка должна понимать, что в таком случае взрыва не избежать. От порыва сказать тиранше пару ласковых, особенно после её прощального подарка в Таиланде, меня останавливало исключительно то, что она мама-ангелочка. Значит, будем действовать через Георгия». Разработав пусть слабоватый, но хоть какой-то план, я гораздо спокойнее довёл пару до конца. И, кажется, студенты даже что-то поняли. По крайней мере, смотрели на меня глазами умной, преданной овчарки. Все, за исключением Ильи. Беднягу словно случайным ветром сюда занесло. Не помогали даже дополнительные занятия. «Я видел, их парню хватит ровно на то, чтобы сдать зачёт, а потом забыть к чертям предмет». Яркий пример того, что бывает, когда профессию выбирают родители. С мальцом Георгием ситуация сложилась несколько иная. Он отвергал английский исключительно из-за внутреннего бунта, а на самом деле был способным учеником, хватал на лету и удивлял идеальной памятью. но при этом с лёгкостью мог натянуть маску наивного глупца, когда ему было выгодно. Лично мне ещё со времён Таиланда заниматься с Георгием было в удовольствие, и вот сегодня он тоже не разочаровал меня, а урок прошёл продуктивно. «Гоша, закончив занятие, не удержался я от мучившего меня вопроса. Ангелина». «Лина должна встретить меня у главных ворот через пять минут». С готовностью выдал информацию пацан. «И потом мы поедем к родителям». «Но сестра живет отдельно», — спохватился испуганно. «С подругой по имени Крис снимают квартиру возле университета», — уточнил он. А я еле сдержал улыбку. «Вот же находка для шпиона». «А твоя сестра действительно согласилась выйти замуж за льва?» Отчаянно выпалил я и тут же отругал себя за это. «Да», — прозвучало, будто контрольный выстрел в грудь. «Но всего неделю назад», — поспешно добавил Гоша. «Я мысленно посчитал даты, вспомнил события тех дней и замер. Вот же чёрт! Неужели моё поведение подтолкнуло её к принятию неверного решения? Если так, то всё исправимо». Наверно. «А что насчёт...» Начал я, но осёкся. «Вряд ли мальчишка в курсе моего последнего, но крайне важного вопроса. Лучше я сам всё выясню. Только бы не сделать ещё хуже». «У них со Львом чисто деловые отношения». Как бы невзначай выдал Гоша, невозмутимо собирая свои вещи. Но я видел его насквозь и понимал, что он специально говорит это. Чувствовал, что пацан хочет помирить нас с ангелочком. Маленький сводник. «Хм?» — наступила моя очередь изображать непонимание. «Я слышал, как Лина сама говорила Льву эту фразу», — заговорщически шепнул Малец, а потом опять включил глупыша. «Не знаю, что бы это могло значить». Я рассмеялся, не сдержав эмоции, и дружески хлопнул Гошу по плечу, а после вывел из аудитории. «Придется проверить, что все это значит». Ангелина была традиционно пунктуальной, маленькая зануда. Ровно в назначенное время стояла у ворот университета вместе со своей подругой, кажется, Кристиной. На первый взгляд, эта блондинка была полной противоположностью моего ангелочка, вызывающая, смелая, дерзкая. Но они бы не дружили, если бы не имели никаких точек соприкосновения, ничего общего. А вот в чём именно заключалась их схожесть, благодаря чему нашли общий язык, хотелось бы выяснить. Кто-то из них двоих явно выдаёт себя не за ту, кем является на самом деле. прячется под маской. Надеюсь, лицемерит не Ангелина, но разве я могу быть в этом уверен после всего? «Добрый день! Прогуливаем!» Преувеличенно серьезным преподавательским строгим тоном выдал я, а самого аж передернуло. Ангелочек, буркнув короткое «добрый», спрятала взгляд, но на сцену тут же вышла Кристина. Несколько раз хлопнула нарущенными ресницами и расплылась в неестественной улыбке. Что-то задумала. «Извините, Велен Сергеевич!» — тонким голоском протянула она. «Мы обязательно отработаем!» — и усмехнулась как-то неоднозначно. «Правда, Лина?» — приторно обратилась к подруге. Ангелина смерила Кристину хмурым взглядом и незаметно, по крайней мере, она так думала, ущипнула ее за бок. Прекрати! возмущенно шепнула одними губами, но я успел прочитать. «Конечно отработаете, я только за!» Вторя тону странной подруги, бархатно выдал я, замечая, как мрачнеет ангелочек. «И вас, Кристина, ожидает особая отработка». Выдержал паузу, во время которой растерялись уже обе девчонки. «С Жанной Михайловной Абрамовой. Я договорюсь, чтобы она позанималась с вами». Резко поменял манеру речи на деловую. Кристина ахнула испуганно, и даже Георгий, стоящий рядом, закашлялся нервно. «Вот же Абрамова, гроза университета!» И только Лина еле сдерживала улыбку, устремив на меня потеплевший карамельный взгляд. «Не надо меня к Абрамовой!» Оправившись от шока, выпалила блондинка. «Мне пора готовиться к вашей следующей паре, Велен Сергеевич!» Подобострастно отчеканила и, поправив сумку на плече, собралась уходить. «Удачи вам!» — ехидно бросил ей. Поравнявшись со мной, Кристина вдруг подмигнула заговорщически, словно напарником моим была. Недоуменно изогнул бровь, а потом нахмурился. Блондинка закатила глаза, раздражаясь из-за моей недогадливости, после чего тяжело вздохнула и убежала прочь. Странная она все-таки, подозрительная. Перевел внимание на Ангелину, а та покраснела и закусила нижнюю губу. Этот, казалось бы, невинный жест просто срывал крышу. Еле сдерживался, чтобы не наброситься на неё с поцелуями. Прямо здесь и сейчас. Моя зависимость. Даже руки в кулаки сжал, мысленно напоминая самому себе, какую роль играю и где нахожусь. Были бы в Таиланде, сгрёб бы девчонку в охапку и увёз. А в России всё как-то через одно место происходит. «Как прошло занятие?» Тихо проговорила ангелочек, и её приятный голос пробрался внутрь, заполонив всё собой. «Хорошо», — откашлившись, серьёзно отозвался я. «К экзамену из Изольды Генриховны Гоша готов», — и подмигнул мальцу, а тот кивнул в ответ. Ангелина рассмеялась, но тут же притихла, словно контролировала свои эмоции. «Ох, девочка, всё так же несвободна, даже от самой себя!» «Спасибо тебе, Велен!» Её слова прозвучали искренне и нежно. Она явно не спешила прощаться, искала повод продлить общение, задержать меня. Но делала это немного неумело и наивно, что только сильнее распаляла. Ангелина притягивала к себе словно мощным магнитом, заводила одним взглядом, подчиняла невинной улыбкой. «Да я в этот момент всё ей простить мог, даже убийство, даже с особой жестокостью, даже если жертва — я. Невиновна, чёрт возьми, потому что обезоруживающе красиво, да боли желанна». И именно сейчас я на долю секунды готов был понять поступок отца, что молниеносно меня отрезвило. «Я не он. Никогда и никому не позволю крутить собой и уж точно не приму предательство. Любовь любовью, но игра в одни ворота не для меня. Всё выяснить и проверить, и только потом позволять себе чувства». Нужно придерживаться плана. Видимо, поймав мою перемену настроения, Ангелина сбивчиво вздохнула и нервным движением, отбросив с лица шоколадные локоны, виновата на меня посмотрела. «Велен, я...» Промямлила несмело и опустила глаза, собираясь с мыслями. Собиралась сказать что-то важное, признаться в чём-то, оправдаться. Но мне не суждено было узнать. по крайней мере, не сегодня. Маленькие женские ладони игриво прикрыли мои глаза, а за спиной послышался визгливый голосок. «Догадайся, кто?» Я догадался сразу, кто стоял позади меня, по приторно-сладкому цветочному аромату, который окутал меня и заставил закашляться. Не дожидаясь ответа, стрекоза мгновенно убрала руки, а потом бросилась ко мне с объятиями. «Привет-привет! Я скучала-скучала!» Смеялась она, пока я аккуратно пытался отстраниться. «Сильно-сильно!» «Ань, ну!» Укоризненно ей шепнул, краем глаза заметив, как ангелочек становится чернее грозовой тучи. Что она себе напридумывала за пару секунд? Вот не зря шутят о том, что девушки из ничего могут сделать прическу, салат и скандал. «Не нравится мне Ангелина сейчас, совсем не нравится». Тем временем Аня послушалась и оставила меня в покое. Смущённо хихикнула и, прогладив свои пепельные волосы, обратилась к Ангелине. «Привет, я Аня», — протянула ей руку, но та проигнорировала. «А вы его студентка, наверное?» «Как непривычно!» захохотала ехидно, за что я легко толкнул ее в бок, заставив притихнуть. Но силы воли неугомонной стрекозы хватило ненадолго. Веленчик, мы куда поедем к родителям или к деду? бесхитростно спросила: А я напрягся всем телом, стараясь не встречаться сейчас взглядом с Линой. Просто садись в машину, ладно! строго приказал и пикнул брелком, отключая сигнализацию. «Значит, к деду!» — вздохнула она и огорчённо надула губы. «В машину? Ну ничего себе!» — встрепенулась вдруг, сканируя чёрную иномарку, припаркованную неподалёку. «Анна!» — настойчиво рявкнул и взглядом попросил умолкнуть, хоть ненадолго. Посмотрел на мрачную Лину. Только собирался раскрыть рот, чтобы сказать что-нибудь, как она вспыхнула ни с того ни с сего и взорвалась. «До свидания, вилен Сергеевич!» Ядовито бросила и взяла брата за руку, собираясь уходить. Успел всё же схватить её за тонкое запястье, которое она тут же яростно высвободила. Но задержалась на секунду, испепеляя меня кипящей карамелью своих глаз. «Может, подвести вас?» предложил абсолютно без какого-либо подтекста, лишь помочь хотел. Или вызвать такси? «Спасибо, Велен Сергеевич», — выдохнула Лина и гневно зыркнула в сторону Ани. «Но нет, за нами мой жених Лев скоро приедет», — выпалила, мгновенно разозлив меня одной этой фразой. «Чисто деловые отношения?» Прибить бы этого кошару рыжего за то, что лезет куда не надо, а девчонку наказать. Не вовремя характер проявляет. Гордо вскинув подбородок, ангелочек резко развернулась на каблуках и зацокала по неровной плитке, увлекая брата за собой. Гоша хотел было возразить что-то, но силы были неравные, поэтому он молча проследовал за сестрой. «Что за пацанчик?» Звонко поинтересовалась Аня, оглушая меня. «Ученик мой», — задумчиво ответил, а она рассмеялась. «Чего ты? Английским с ним занимаюсь». «Э, э потрепала тебя жизнь», — продолжала издеваться. «У нас с ней всегда общение было на грани фола». «А вообще», — Аня перешла на серьёзный тон, — «пора о своих». «Детях! Думать!» Чересчур громко отчеканила, тыча пальцем мне в грудь и выделяя каждое слово. С тоской взглянул на удаляющуюся Ангелину, которая в этот же миг оглянулась и показалась мне еще злее, чем была. «Да что с ней? Демон вселился!» Заодно я отметил, что направляется ангелочек к автобусной остановке. «А как же лев?» «Да-да, пора», — согласился Санни и распахнул перед ней пассажирскую дверь. «Поехали». Устроившись в водительском кресле, заводить авто не спешил. Вместо этого выудил из кармана брюк мобильный, запустил интернет-приложение. В пару щелчков заказал и оплатил такси для Ангелочка и Гоши. «На всякий случай». «Ничего личного». Просто так мне будет спокойнее.